Асгард и асы Высоко-высоко над облаками, так высоко, что ни один даже самый зоркий человеческий глаз не может ее увидеть, лежит прекрасная страна богов Асгард. Тонкий и прочный мост. Бифрест. Люди называют ее радугой, соединяет Асгард с землей, но плохо придется тому, кто осмелится по нему подняться. Красная полоса, которая тянется вдоль Бифриста, Это вечное, никогда не потухающее пламя. Безвредное для богов, оно сожжет любого смертного, которое смелится к нему прикоснуться. Посреди Асгарда поднимается вершина исполинского ясеня Игдразиля. Ветви Игдразиля раскинулись над всем миром, а корни лежат в трех странах. Нильфельхейме, Йотенхейме и Мидгарде. Из-под этих корней бьют чудесные источники. Первый. Гельгемир находится в Нильфельхеме, о нем вы уже слышали. Второй течет в Йотунхеме. Это источник мудрости. Грозный великан Мимир, самый могучий из всех великанов, зорко стережет его воды и никому не дает из него напиться. Вот почему источник мудрости называют также источником Мимира. Третий источник, Урт, бьет в Мидгарде.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 Вершина Ясенек Дразили называется Лерад. На ней сидит Исполинский Орел, а по ее ветвям прыгает взад и вперед проказница-белка Рататеск. Около Лерада, на высочайшем месте Асгарда, стоит трон владыки мира и старейшего из богов Одина. С этого трона он видит все, что делается и в Асгарде, и в Мидгарде, и даже в далеком Йотанхейме. Один – отец асов и мудрейший среди них.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 Гуген и Мумин каждый день облетают землю, а Герри и Фреки каждую ночь оббегает ее и рассказывает своему хозяину обо всем, что они видели и слышали. На голове у Одина крылатый золотой шлем, а в правой руке он держит копье Гунгнир, который никогда не пролетает мимо цели и поражает насмерть всякого, в кого попадет. Конь отца богов, восьминогий серый жеребец Слепнир может скакать.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 Дворец Одина Волгалла – самый большой и красивый в Асгарде. В нем пятьсот сорок просторных залов, в которых живут храбрые воины, павшие в битве с врагом. Здесь они едят мясо огромного вепря Саримнира, которого каждый день режут и варят, и который на следующее утро вновь оживает точно таким же, как и был, и пьют крепкое, как старый мед, молоко козы Гейдрун, который пасется у вершины ясени,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 Недаром люди говорят, что если бы не было Тора, великан уничтожил бы весь мир. Бог Грома велико тяжел, и его не может выдержать ни одна лошадь, а поэтому он или ходит пешком, или ездит по небу в своей окованной железом колеснице, запряженной двумя козлами, Тангиостом и Тангризниром. Они быстрее ветра.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 «Бог Ньодор не ас. Он происходит из рода духов ванов, о которых вы услышите позже. Он покровительствует мореплаванию, ему подвластны ветры и море. Ньодор богач всех асов и, как и все ваны, очень добр. Его сын Фрейр, бог лето, мало уступает в красоте самому Бальдру и так же добр, как и его отец Ньодор». Фрейер посылает людям богатый урожай, он не любит войны, ссоры, покровительствует миру на земле, как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Последний из богов, бог огня Локи, не Ас и не Ван. Он происходит из рода великанов, но Ас уже давно разрешили ему жить с ними, в Асгарде, за его необыкновенные ум и хитрость. Локи высок ростом, смел и красив, но он очень и своими своим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 а таких волос, как у нее, нет ни у кого в мире. Богиня Лёфн освещает браки между людьми, богиня Сина охраняет их дома от воров, а Сьёфн старается, чтобы они жили мирно и дружно. Богиня Истинный Вар выслушивает и записывает клятвы людей, а богиня Фулла, Сага, Глин и Гна прислуживает Фрик и выполняет ее поручения. Кроме богов и богинь в Асгарде живут прекрасные девы-воительницы, Валькирии, их предводительница богиня Фрея. Валькирия невидимо принимает участие в каждой битве, даруя победу тому, кому ее присуждают боги, а потом уносят павших воинов в Алгаллу и там прислуживают им за столом. Так устроен Асгард и таковы его жители. А теперь, когда вы знаете всех асов, послушайте рассказы,